Глава седьмая. Италия, Сицилия. Крестный отец, когда Джина прибыл к нему на беседу, был мрачен и в лицо ему почти не смотрел. Это был плохой признак, который заставил Джина напрячься дополнительно. Но, естественно, он предпочел подождать, пока услышит что-то от него самого. «Джина, отрудись объяснить мне, как так вышло, что ты не понял мой приказ». — Я же совершенно четко сказал, что ни Коста, ни ты не должны владеть этим заводом. И ты сам меня поддержал, напомнив про старые традиции Коза Ностра. Хрёстный отец сделал паузу, явно ожидая от него каких-то разъяснений. Джина недоумевающе развел руками. — Но, клянусь вам, все именно так и обстоит. Я не имею никакого отношения к этому заводу. Он сейчас находится в руках нового владельца Торека выход со из Ливана, богача с кучей денег, который обосновался в Северной Италии. — Но если это так, — насыпил брови крестный отец, хотя, казалось бы, куда уж сильнее, они и так были сильно насуплены. — То как так получилось, что директором этого завода является твой племянник? Скажешь мне, что это всего лишь случайность? — Крестный, все знают, что у меня нет отношений с моим братом, учитывая, что он пошел в полицию, — сказал Джина. — И с сыновьями его я не то чтобы тесно поддерживаю отношения. Стараюсь, конечно, чтобы не забывали про семью. Сами знаете, как важна семья для меня. Но если вы спросите людей, они скажут, что Альфредо, который стал директором завода, давно уже не появлялся на Сицилии больше, чем на неделю. Сначала он несколько лет учился в Германии, потом поехал учиться в Москву в Абразив, стать профессором, представляете себе. Мне как-то эта идея не понравилась, поэтому, когда мы обсуждали с этим арабом, что приобрел этот завод его будущее, и он спросил у меня совета по кадрам, я тут же вспомнил про своего ученого-племянника, который такое впечатление уже и забыл про родную землю, обосновавшись русских. — Ну, дальше они уже сами между собой сговорились. Так что то, что мой племянник вернулся обратно на Сицилию, став директором завода, вовсе ну, не делает меня его владельцем. Я сам по себе племянник, сам по себе. Ну и тем более у меня есть веские доказательства, что я действительно не распоряжаюсь ничем на этом заводе. Вот скажите, крестный отец, можно ли назвать меня неаккуратным бесхозяйственным человеком? — Нет, пожалуй, — сказал крестный отец. — А к чему ты ведешь, спрашивая меня об этом? — Ну, к тому, крестный отец, что если вы спросите людей, то они вам скажут, что с момента нашего давнишнего разговора завод так и не приступил к работе, а с его складов не отгружена ни одна партия товара, который там в изобилии. Как вы считаете, мог бы я, будучи владельцем завода, Платить каждый день зарплату его сотрудникам, позволяя им ничего не делать. Станки на месте, все готово к работе, готовые чемоданы можно было бы и дальше продавать. Это же бесхозяйственно с нормальной точки зрения, правильно? — Ну ладно, допустим, это так. Прежде мрачное лицо крестного отца несколько разгладилось. — Ну а почему завод не работает, а зарплату рабочим платят? «И почему эти готовые чемоданы никуда не продают?» Мне сложно знать точно. Все же я не владелец», — развел руками Джина с недоуменным видом. «Но, насколько я догадываюсь, нового владельца не устраивало качество произведенного товара, и те станки, которые поставил Коста на этом заводе, видимо, там делали очень плохую продукцию негодного качества». Так что этот араб предпочитает терять деньги и платить рабочим за то, чтобы они бездельничали, пока не наладит на этом заводе производство продукции достойного качества. Станки новые завезет и все такое. Я в этом не сильно разбираюсь. А готовые чемоданы со склада считает некачественными и, скорее всего, попросту уничтожит. Ему стыдно их продавать. — Да ладно, Джина, — сказал крестный отец, окончательно смягчившись. «Ты говоришь разумные вещи. Получается, что Коста сознательно ввел меня в заблуждение». А дальше крестный отец по праву хозяина перевел разговор на другие вопросы, никак не связанные с заводом. Причем никак не пытался подвергнуть успехи Джина по другим направлениям каким-либо сомнениям. Что означало с точки зрения Джина, что его объяснение по заводу в ответ на козни Косты были крестным отцом восприняты вполне положительно, и у них сохранилось то доверие, которое сложилось между ними. «Легко делался», — подумал Джина, когда уже выходил из дома крестного отца. Проходя мимо его охранников, а он знал каждого из них, и перекинулся по дороге парой слов с некоторыми. Охранники относились к нему гораздо теплее, чем в предыдущие визиты, что тоже было хорошим знаком. Значит, несмотря на этот короткий эпизод, когда Коста сумела разозлить крестного отца по отношению к нему, до этого крестный отец ничего плохого в адрес Джина при своих охранниках не говорил. Москва, Политбюро. Помощник старался добросовестно выполнить полученное поручение Кулакова. Но ведь от другой работы его никто не освобождал, так что дело, конечно же, сильно затянулось. Приходилось очень внимательно рассматривать больше сотни докладов. Зато, когда шеф спросил его о том, готов ли он вынести свой вердикт, помощник тут же доложил. Практически закончил работу. Над этим вопросом так, что да, я готов сообщить, что удалось выяснить. Лаков сделал приглашающий жест рукой. «В общем, ситуация следующая». Из трех помощников Межуева, что мне удалось найти, доклады, представленные двумя, не представляют практически никакой ценности. Там почти слово в слово все переписано из других источников. И только доклады Павла Ивлева из Верховного Совета легли в основу того самого доклада, который был сделан Межуевым на пленуме. Они отличаются кардинальнейшим образом. Налицо глубокая проработка каждого из патентов, который в этом докладе рассматривается. Автор анализирует его в контексте как Советского Союза, так и общемировой экономики. Дает обзор по развитию, которое, с его точки зрения, возможно, в ближайшие 15, 20 и даже 25 лет. А также делает выводы о той выгоде, которая может быть извлечена из этого патента в советской экономике при его внедрении. Невозможно, конечно, заглянуть через 15 или 20 лет, чтобы убедиться, насколько верны эти прогнозы. Но на фоне простых и незамысловатых рефератов, которые предоставляли Межуеву два других участника его команды, эти доклады Ивлева выглядят чрезвычайно впечатляюще. Ну и, как результат, в докладе, сделанном Мижуевым, не нашлось ничего из текстов, которые были представлены двумя другими членами его команды. Все, что там используется, практически на 100% взято им именно из докладов Павла Ивлева. «То есть что получается?» Удивленно спросил Кулаков. «Мне нет необходимости лишать Межуева всех трех помощников. Какую-то ценность имеет всего лишь один из них». «Совершенно верно. Можно смело оставлять Межуева с двумя другими помощниками. Вам нужен только Ивлев. А с теми двумя он никуда далеко не уйдет. Уровень их докладов слишком невысок». «Хорошо. Что тогда можешь доложить по кандидатуре этого самого Павла Ивлева?» — С моей точки зрения, это чрезвычайно интересный и перспективный молодой человек. Я уже описал, какой высокий уровень имеют его доклады, которые он еженедельно уже около года предоставляет для Межуева. Но при этом в этом январе ему исполняется только 19 лет. — Межуев его что, прямо из школы, что ли, взял? — удивленно спросил помощника член Политбюро. — Получается, что так, — пожал плечами тот. Впрочем, про Межуева и говорят, что у него глаз-алмаз на перспективные кадры. Он много людей на разные места пристроил и теперь пользуется их благодарностью за это. Кулаков поморщился. Любая похвала в адрес Межуева, даже звучащая ради дела из уст его помощника, была ему неприятна. Поэтому перешел дальше, к расспросам. — Так, судя по возрасту, получается, что этот Ивлев все еще студент? Совершенно верно, студент третьего курса экономического факультета МГУ. Но при этом он уже много где работает и успел создать себе имя. Помимо работы в Верховном Совете на полставки, он также активно занимается журналистикой. Больше года публикует свои статьи в газете «Труд», а также регулярно выступает на радио по достаточно серьезным проблемам политики и экономики. Дважды награждался МВД именными часами и именным ружьем. Кандидат в члены партии, кстати говоря. — А кто у него были поручители? — спросил начальник. — А поручителями у него были Межуев и Захаров. — Захаров, значит? — задумчиво постучал пальцами по столу кулаков. Тут же припомнил, что он знает про Захарова. Ходили слухи, что тот сумел преодолеть барьер, который был установлен между ним и Гришиным, чтобы отгородиться от зама, которого тот лично не одобрял при назначении. И что вроде бы сейчас Гришин и Захаров уже активно работают в рамках одной команды. Гришин, кстати говоря, тоже не был Кулакову симпатичен. У них не было открытого конфликта, но несколько раз их интересы уже сталкивались. Впрочем, едва ли Гришин будет возражать, если он Кулаков заберет у Мижоева такого ценного помощника, как Ивлев. Вполне может быть, кстати, что именно Мижуев Захарова упросил выступить поручителем для этого Ивлева в обмен на какую-то оказанную ему услугу. И в этом случае Гришин вообще будет ни при чем, и какого-то противодействия оказывать ему не будет в его действиях против Мижуева. Прикинув это, кулаков кивнул, давая сигнал своему помощнику продолжать, и тот тут же этим воспользовался, продолжая выкладывать факты об Ивлеве. Женат, двое детей-близнецы, был делегатом на Берлинском молодежном фестивале в августе этого года. — Ну что же, — заключил Кулаков, этот парень мне достаточно интересен. Надо его срочно переманивать у Межуева. Организуй-ка мне, Никифорович, с ним встречу в ближайшие дни сразу после Нового года. Москва. Настроение у Витьки Макарова идти на этот новогодний праздник, что на их курсе организовали в ресторане «Прага», не было никакого. Дело-то понятное после того, что у них с Машей произошло. Но он вспомнил беседы с Ивлевым и понял, что идти надо. Болтали они как-то о том, что всякие разные тусовки очень сильно напрягать могут. И Витька тогда и сказал Паше, что, может быть, никакого смысла и нет их вообще посещать. А Ивлев в ответ сказал ему, что это в старости, уже можно туда не ходить. А в молодые годы надо обязательно посещать такого рода мероприятия. Мол, никогда не знаешь, где ты нового друга хорошего найдешь, который потом очень много тебе в жизни полезного сделает. Да и даже если не про полезное говорить, то хороший друг никогда не помешает. Мало ли, какая в жизни ситуация сложится. И напомнил ему про пословицу «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Так что хоть настроения не было, а на встречу с сокурсниками идти пришлось. Ну и было у него еще одно соображение. Он же совсем недавно в ноябре в МГИМО перевелся и обещал праздновать вместе со всеми. Не придешь, хотя обещал на праздник, который организовал вместе с другими ребятами и девчатами, так подумает еще, что зазнался, но задрал, потому что сын первого заместителя министра. К чему ему такая сомнительная репутация? Ему еще долго с этими парнями и девушками учиться? По договоренности можно было приходить со своей девушкой. Собственно говоря, Витя планировал сюда Машу пригласить, но, к счастью, не успел. А то сейчас пришлось бы ей отказывать. Все без исключения были веселые. Тут же начали провозглашать тосты за Старый год. А затем начались тосты за Новый год, за то, чтобы он был таким же хорошим, как Старый. Витька решил, что неплохо бы ему расслабиться, в конце концов, уже 31 декабря, через шесть часов уже и Новый год наступит. Это он на приеме ходил мрачно и трезво, понимал прекрасно, что там лучше резко себя ограничить в выпивке. А здесь все же однокурсники, можно себе немножко позволить, решил он. Где-то после восьмого тоста он понял вдруг, что помогло. То ли выпитая водка, то ли все это веселье, которое распространяли вокруг себя его однокурсники, однокурсницы и их пары. Компания подобралась сегодня на диво-хорошие, тосты были остроумны, и девушек много красивых вокруг. Те девчонки, мимо которых он проходил ежедневно на занятия, так подкрасились и приоделись, что стали просто красавицами. Выкинув из головы Машу, Витя пошел на танцпол и оторвался там как следует. А когда уставший и взмокший вернулся за стол, тут же провозгласили новый тост, и он уже совсем расслабленно потянулся к своей рюмке. Москва. Сразу я домой после встречи со своей командой не поехал. Поехал в спецхран. Да, странно звучит, конечно. 31 декабря в спецхран ездить и там сидеть, корпеть над бумагами. Но куда мне деваться? 1 января выходной, а у меня запасов мало, чтобы в среду вести в Верховный Совет новый доклад для Межуева. Так что никуда не деться. Пришлось ехать в спецхран работать. Ехал оттуда домой в девятом часу и думал. Припомнил про вопрос, что меня тревожил после встречи с Бочкиным. А именно, что делать дальше с Луизой? Тогда мне все мысли об этом перебил неожиданный приезд Фердауса с Дианой, но проблема никуда же не делась. Итак, наша служба безопасности, получается, подтвердила, что Луиза работает на штазе. И что мне теперь делать? Разве можно так это оставить, учитывая, что я подозреваю, что она нацелилась на Артема Кожемякина? Да, твердо я этого не знаю, но учитывая, что он сунул ей свою визитку у меня на глазах, а должность в него очень высокая даже по московским меркам, думаю, что вероятность примерно так процентов 90% что именно на него теперь Луиза и нацелилась. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Не должна Штази упустить такую крупную рыбу. Да и не только же в Артеме дело. А вдруг немецкая шпионка еще кого-то соблазнит помимо него и будет тоже качать из него деликатную информацию? Девка действительно очень красивая, такие белокурый ангелочек. Ну и у меня уже никаких иллюзий нет, что Артем будет твердо блести супружескую верность. С кем в нашей группировке не общался, у всех есть любовницы. А ведь это же люди, которые представляют собой срез советской власти. Так что думаю, что у большинства других советских чиновников тоже есть любовницы. И тот же Артем, к примеру, может Луизу познакомить еще с кем-то из своих товарищей. И она может потом и на этого человека переключиться, а то и параллельно с Артемом с ним роман крутить. Если это будет годами продолжаться, то очень много достаточно щекотливой информации из Советского Союза может утечь в ГДР. А это опасно еще и тем, что я же прекрасно знаю, что достаточно скоро произойдет. СССР распадется, а ГДР станет частью ФРГ. Значит, и до этих архивов штази, что будут содержать наблюдение и компромат, собранный Луизой, доберутся западногерманские службы. Кем тот же самый Артем Кожемякин может стать в 90-х годах? Да кем угодно. Миллиардером, олигархом, высокопоставленным государственным чиновником. И в один из дней в его приемной появится неприметный человечек, который предъявит ему компромат, собранный на него еще в 70-х годах. Ладно, если он будет долларовым миллиардером, то он просто со смехом пошлет этого человечка подальше. А вот если он будет крупным государственным чиновником, то он не сможет этого сделать без последствий для себя. Информацию о том, что он в 70-х годах сливал важную государственную информацию агенту зарубежной разведки, ему точно ни в коем случае светить нельзя». Иначе даже в девяностых, когда позволялось много чего того, что было невозможно для чиновника в СССР, его карьера немедленно закончится. Такой вот компромат сохранит свою силу без всяких сомнений. Так что получается, что Луизу, конечно, нужно сдавать в КГБ, если я патриот. А я патриот. Ну и тем более самой ей ничего особенно не грозит». Тюрьму, насколько я читал, в свое время всякие детективы агентов дружественных разведок не сажают, могут перевербовать, заставив ее работать двойным агентом. Могут просто выслать обратно в ГДР. Так что какого-то большого зла я этой девушке не причиню. Хотя мне вообще по этому поводу особо волноваться-то и не стоит. Сомневаюсь, что Луиза пошла в агенты штази от безысходности и отчаяния. Вовсе не удивлюсь, если она сделала это добровольно, исходя из романтики или собственных интересов. Ну так тогда должна была и понимать, чем это может закончиться. Москва, квартира Бочкина Уже прилично прошло времени с момента встречи с Павлом Ивлевым по поводу Луизы, но глава службы безопасности группировки Захарова так и не смог прекратить размышлять как о самом Ивлеве, так и об этой агентке Штазе. Им в Бочкину понравился в приличном общении, правда, вопросов к нему возникло больше, чем было получено ответов. Как смог парень в таком возрасте догадаться, что Луиза работает на одной из иностранных разведок? Как вообще в таком возрасте парень при проявлении интереса к нему симпатичной девушки думает не о том, пойти ли налево или не стоит, а о том, что этот интерес может быть связан с тем, что она является агентом разведки? Это первый очень необычный вопрос. Единственный ответ на него, который приходил в голову подполковнику, — это лекции, которые Ивлев читает для офицеров КГБ. Теоретически, может быть, что периодическое посещение такого специфического учреждения, как КГБ, заставляет Ивлева мыслить иначе, чем это свойственно подавляющей части парней в его возрасте. Второй вопрос. Ивлев, когда он к нему пришел, молча пожал ему руку в ответ, совершенно нормально воспринял, что он не стал вслух здороваться и сделал все точно так же. Хороший вопрос. Почему он не стал здороваться вслух? Сам он это сделал, чтобы предостеречься на случай, если в квартире Ивлева есть прослушка. Огромный опыт работы в ГРУ уже воспитал в нем недоверие к любым местам, где она может быть установлена но с ним дело понятное, его всю жизнь учили думать о таких вещах. Но вот реакция Ивлева была нестандартной. Он, когда шел к нему в квартиру, был уверен, что Ивлев ничего не поймет, и в ответ воскликнет что-нибудь типа «Леонид Евстафьевич, какой сюрприз, а я вас сегодня и не ждал». «Нет, парень молча поздоровался и пошел вместе с ним гулять на улицу, чтобы именно там побеседовать» и весьма специфические ухватки для сугубо гражданского человека, а он теперь, скорее всего, и будет всегда гражданским. Двое маленьких детей гарантируют от призыва в армию, и даже когда МГУ и военную кафедру закончат, никто его в армию не отправит лейтенантом, разве что только на сборы будут приглашать. Ну ладно, это Ивлев. С ним у него еще есть полно времени разобраться и понять его получше». Есть пока что вопросы поважнее. Получается, что совместными усилиями с Ивлевым они выявили действующего агента Штази на территории Советского Союза. И вот этот вопрос тревожил подполковника Гроу отставки, не прекращая. Четверть века своей жизни он отдал советской разведке, был настроен вполне себе патриотично и, конечно же, прекрасно знал, что надо сделать с обнаруженным шпионом, пусть даже и дружественной разведке немедленно ставить его под контроль специализированной государственной структуры. Тем более, что полной гарантии, что собранная Луиза информация уйдет только в штазе, конечно же, быть не может. Запросто может оказаться так, что в штазе на этом канале информации, что идет из резидентуры посольства ГДР, сидит какой-нибудь двойной агент, сливающий всю полученную информацию в ЦРУ, Ми-6 или в какую-нибудь другую, полностью враждебную Советскому Союзу разведслужбу. «Да, он уже пенсионер и в ГРУ больше не работает, но кто сказал, что в силу этого он перестал быть патриотом? Шпион на территории страны, о котором не знает государство, это очень и очень плохо».